Глава вторая. История инвенции. Когда исследователи памяти говорят об искажённой памяти, они не обязательно вкладывают в это понятие уничижительный смысл. Они лишь имеют в виду, что вспоминаемое событие не произошло на самом деле. Большинство воспоминаний об Иисусе, рассмотренных в предыдущей главе, а может, они все, относятся к этой категории. Люди вспоминали слова и дела Иисуса, которые исторический Иисус не говорил и не делал. Маломальски образованному и здравомыслящему человеку легко понять, что Иисус не усмирял драконов, не иссушал тягостных ему товарищей и не благословлял львов, которые становятся людьми. Понятно, что эти воспоминания выдуманы. Это не обязательно означает, что кто-то решил обмануть читателей вымышленной историей об Иисусе. Сплошь и рядом мы помним события, которые не происходили, вовсе не по злобе и лукавству. Более того, истории, якобы произошедшие с известными людьми, изобретаются каждый день. И хотя они не истинны в историческом смысле слова, они вполне могут быть истинными в каком-то другом плане, как это свойственно художественной литературе. Вообще истории придумываются всегда и всюду, когда люди говорят о том, что видели и слышали. Когда эти истории принимают и передают, когда в них верят, они становятся искажённой памятью, даже если рассказчики убеждены в их истинности. Происходило ли это с повествованиями о словах и делах Иисуса, причём не только в более поздние времена, когда создавались апокрифические Евангелия, но и ранее в годы и десятилетия до наших канонических евангелий. Что любопытно, многие люди с лёгкостью опознают искажённые воспоминания об Иисусе вне Нового Завета, но совершенно не видят их в нём самом. Почему? Видимо, по той же причине, по которой читатели Библии обычно не замечают противоречия между новозаветными евангелиями, пока им не укажут на них. Любой исследователь-критик Нового Завета, который читает лекции по историческому Иисусу, снова и снова сталкивается со следующей ситуацией. Он целое занятие объясняет, как одна и та же история, рассказанная в разных Евангелиях, показывает различия, в том числе откровенные несостыковки. После занятия один из учеников подходит со словами: "Я читаю Евангелие уже многие годы, но никогда не замечал эти неувязки. Но почему я их не замечал? Хороший вопрос. Почему мы не замечаем того, что происходит у нас под самым носом? Психологи констатируют: мы часто не видим того, чего не ожидаем увидеть. Есть знаменитый эксперимент, проведённый психологами Даниэлом Саймонсом и Кристофером Шамбри, людьми творческими и не лишёнными остроумия, Они назвали его гориллы среди нас. Он посвящён своего рода слепоте, ситуации, когда человек не видит того, чего не ожидает увидеть. Саймонс и Шабри проводили свой опыт много раз со схожими результатами. Суть была в том, что участникам показывали минутный ролик. В нём две группы людей в белых и чёрных футболках перекидывали друг другу мяч. Зрители просили следить за игроками и считать число передач, которые совершат игроки в белой форме. Эти указания, обращать внимание на определённую часть ролика, были призваны сконцентрировать внимание зрителей. В какой-то момент в кадре появлялась женщина, одетая в костюм гориллы. Она смотрела в камеру, била себя в грудь, потом уходила. Всего она была в кадре секунд 9. После просмотра участников спрашивали, видели ли они нечто необычное. И вот удивительный результат. Обычно около половины из них не замечали человека в костюме гориллы. Это кажется невероятным. Как можно не заметить настолько странную и неожиданную вещь? Проведя эксперимент, Саймонс и Шабри рассказывали менее наблюдательным зрителям про гориллу и обычно сталкивались с великим недоверием. Тогда зрителям показывали ролик снова. После повторного просмотра многие удивлялись: "Неужели это та же самая плёнка? Не могли же они не заметить такое?" Ведь горело буквально в середине кадра, её увидит кто угодно или нет? Нет. Если вы не ожидаете увидеть какую-то вещь, вы вполне можете её не заметить. Саймонс и Шабри делают вывод: Мы воспринимаем и запоминаем лишь те объекты и детали, которые получают сфокусированное внимание. Если вы сосредоточены на том, как люди в белых футболках перекидывают мяч, вы можете не заметить, как горилла бьёт себя в грудь. А теперь вернёмся к моему вопросу. Возможно ли, что некоторые люди, многие люди видят выдуманные легенды об Иисусе и искажённые воспоминания о его жизни вне Нового Завета, но совершенно не видят их в самом Новом Завете. В первом случае они ожидают увидеть такие легенды, во втором нет. Оказывается, исследователи критики Нового Завета всегда давали утвердительный ответ на данный вопрос. Его дал первый же библиист, который написал исследование жизни Иисуса не с религиозной и богословской точки зрения, а с критической. Он рассматривал Евангелие как исторический источник, который, как и все исторические источники, может содержать противоречия и вымыслы. Учёного звали Герман Сэмюэль Реймарус. 1694-1768 года. Герман Самуэль Реймерус. Во многих отношениях Герман Самуэль Реймерус был человеком XVIII века, подобно другим мыслителям, вовлечённым в интеллектуальные движения Просвещения. Он старался учитывать новые научные открытия и пытался понять, как в свете их выглядит старая церковная догма о том, что Бог творил в библейские времена и творит чудеса. Но на самом деле он был неистество испытателем, а философом, филологом и библиистом. Ещё при жизни он опубликовал некоторые важные труды, но исследование, которое сам считал основным, написал по очевидным причинам в стол. Сказать, что эта тайная книга вызвала бы возражения, было бы преуменьшением. В те времена она подверглась бы разгромной критике и почти наверняка стоила бы Райморусу преподавательской должности. Как случалось позднее с библиистами, которые отваживались озвучивать свои идеи в зените своих карьер. Рейморус проявил осторожность, и в результате при его жизни никто, даже члены семьи, не узнали его гипотезу относительно Иисуса и Евангелий. Но книга попала в руки великого немецкого философа Готхальда Эфраима Лессинга, который опубликовал её после смерти Рейморуса в серии статей ныне известных как Вольфенбюттельские фрагменты или просто фрагменты 1774-1778 годы. Название связано с тем, что тексты издавались маленькими отрывками и охватывали ряд взаимосвязанных вопросов. Фрагменты посвящены нестыковкам, противоречиям и историческим неточностям Библии Ветхого и Нового Заветов. Считая их сразу отмечаешь ясный, живой и незаурядный ум автора. Его острая как бритва критика препарирует отрывок за отрывком, вскрывая внутренние противоречия и исторические неправдоподобия с задором и почти нескрываемым удовольствием, который и в наши дни редкость. Важнейший из фрагментов о цели Иисуса и его учеников. В нём Реймерус развивает свою гипотезу Исторический Иисус был еврейским проповедником, который не был и не собирался быть духовным мессией, отдающим жизнь за грехи мира, а затем воскресающим. С точки зрения Раймеруса, эта идея выдумана учениками Иисуса после распятия. Реальный же Иисус был совсем другим. Выражая с терминами, которые я сохраняю в этой книге, воспоминания об Иисусе, сохранённые церковью были искажёнными. Они не соответствовали действительной ситуации. Рэйморус начинает с очень сильного утверждения, которое показалось бы радикальным в его время, но кажется абсолютно разумным каждому, кто хочет изучать Иисуса со строго исторической точки зрения. А именно, когда он проповедовал, то использовал слова, понятия и концепции, понятные его еврейским слушателям и естественные в его исторической обстановке. Он не стал бы вкладывать в понятие тот смысл, который вкладывала в них более поздняя христианская теология. Слова означали то, что означали в ту эпоху. Они не означали чего-то иного. Стало быть, когда Иисус говорил о грядущем Царстве Божием, он имел в виду именно Царство. Он имел в виду то, что обычно имели в виду евреи, говоря о царстве. Политическое образование во главе с царём. Это не небеса после смерти и не церковь после воскресения. Ведь Иисус не уточнял, что вкладывает в данное понятие необычный смысл. А значит, он действительно ожидал земного царства, высшим властелином, в котором должен быть Бог физического и политического образования в которое одни люди войдут, а другие нет. И когда он говорил о мессии, то имел в виду мессию. А евреи первого века называли так недуховное существо, обитающее с Богом на небесах. И уж, конечно, не распятую, а затем воскресшую фигуру. Мессианские ожидания этого не предполагали. Когда евреи использовали слово мессия, они подразумевали помазанника как оно буквально и переводится. А кто такой помазанник? Помазанник – это царь Израиля, как предельно ясно видно из Ветхого Завета. Вывод. Грядущим Мессией Иисус называл царя Израиля, через которого Бог ставит править своим народом в будущем царстве. Согласно Рейморосу, эту роль Иисус отводил себе. Иисус не думал, что он будет править, сидя на небесном троне, а десною Бога. Он полагал, что станет реальным и земным правителем в реальном и земном царстве. Но как это случится? Иисус ожидал, что евреи, услышав о скором воцарении правителя вместо римлян, с энтузиазмом примут и весть, и вестника. Вокруг него сплотятся толпы. Начнётся народное восстание против ненавистных языческих правителей. Земля обетованная будет освобождена от чужеземного гнёта, а Израиль обретёт суверенное государство, какое существовало в дни великого царя Давида. Иисус в возчи еврейев станет царём. Ученики Иисуса поверили этому и ходили по его поручению в города и сёла Израиля, собирать сторонников. Евангелие от Луки, глава 9, стихи с 1 по 10. И глава 10, стихи с 1 по 12. Он говорил ученикам, что евреи воодушевятся благой вестью и с восторгом примут их. Более того, Иисус даже советовал им не брать с собой ни денег, ни еды. Все дадут те, кто горячо ожидает грядущего царства. В последнюю неделю жизни Он взял с собой учеников и пришел в Иерусалим. Он полагал, что вот-вот пробьет долгожданный час. Жители Иерусалима стекались приветствовать его, и он вполне логично усмотрел в этом начало конца римского владычества. Но мечты пошли прахом. Несмотря на свою первоначальную поддержку Иисуса, евреи не спешили поднять восстание. Более того, случилось непредвиденное. Иисус не только не воссел на троне Израилевом, но и был арестован, осуждён и распят, как политический смутьян бросивший вызов могуществу Рима. Иисус не стал великим царём в Царстве Божьем на земле. Его без всяких церемоний раздела, высекли кнутом и распяли за царские притязания. Ученики были абсолютно подавлены. Их можно понять, ведь они ожидали, что вот-вот наступит новое царство Израиля, и их учитель станет царём, а они получат видные должности. Но учителя схватили, унизили и замучили. Надежда исчезла. Что же делать? Они бросили свои дома, семьи и работы, пойдя за ложным, распятым Мессией, и остались с носом. А ведь ещё недавно, какие-то недели и месяцы назад, их тепло принимали в городах и сёлах Израиля, с упоением выслушивали их рассказы. Неужели всему конец? И у них родился план. По мнению Реймеруса, сразу после смерти Иисуса Ученики осознали, что могут продолжить свою проповедь со всеми выгодами, которые сопутствовали ей раньше. Стоит только подкорректировать учение. Пока Иисус был с ними, они говорили, что Мессия вот-вот установит Царство Божье. Сохранив эту базовую идею, они заменили политического Мессию духовным. Будто Иисус не только не был, но и не хотел быть буквальным царём на израильском троне. Он изначально собирался погибнуть на кресте ради людей, а Бог поставил печать одобрения на жертвенную смерть Иисуса, воскресив его из мёртвых. Таким образом, идея духовного мессии, чья смерть и воскресение спасительны, была выдумана учениками сразу после распятия Иисуса. Но как убедить публику, что Иисус духовный спаситель, воскресший из мёртвых? Как сделать так, чтобы весть звучала правдоподобно? Для этого гробница должна быть пустой. Поэтому ученики выкрали и перезахоронили тело Иисуса. С точки зрения Реймерса, Иисус не воскрес. Ученики выдумали воскресение, чтобы положить начало новой религии, религии, которой они сами будут управлять. Так возникло христианство, религия, создавать которую у Иисуса и в мыслях не было. Он-то был благочестивым евреем, и его проповедь уходила корнями в исторические чаяния Израиля. А ученики избрали новую христианскую веру, основанную на идее умирающего и воскресающего духовного спасителя. Неудивительно, что когда Лессинг опубликовал статью о цели Иисуса и его учеников, произошёл скандал. Одни читатели были возмущены, другие растеряны. Неужели такая трактовка жизни и учений Иисуса правильна? Неужели христианство опровергнуто? Один тогдашний библеист Иоганн Землер описывал воздействие этой работы. Многие думающие и серьёзные молодые люди, посвятившие себя христианскому служению, пребывали в великом замешательстве. Их убеждения подверглись нешуточному испытанию. Многие предпочли сменить профессию и направить свои усилия в другую сферу, чем терзаться всё большей неопределённостью. Сейчас, спустя более 230 лет после публикации напада Креймеруса на Евангелие и их образ Иисуса, почти никто не разделяет его реконструкцию жизни Христа, хотя отдельные её аспекты время от времени всплывают подчас в популярных книгах, которые не помнят своего интеллектуального родства, повторяя старые теории вместе с тем, начиная с XIX века, учёные осознали, что в первые десятилетия христианства верующие не только меняли полученные ими предания о жизни и учении Иисуса, но и выдумывали их. Искажённая память об Иисусе появилась раньше, чем такие неканонические Евангелия, как Евангелие детства, Евангелие от Петра и Евангелие от Никодима. Не будем забывать, искажённой памятью я называю такие воспоминания о прошлом, которые не отражают реальные исторические события. Указание на то, что искажённые воспоминания начали формироваться вскоре после смерти или ещё при жизни Иисуса, можно найти в письменных текстах, которые появляются лет через 40 после распятия, то есть в канонических Евангелиях. Зачастую эти тексты невозможно согласовывать друг с другом. А если свидетельства невозможно согласовать, какой-то из них недостоверен. Стало быть, кто-то что-то выдумал. Но кто? Один из важных прорывов в нашем понимании Евангелий произошёл приблизительно столетие назад. Некоторые немецкие учёные поняли, что эти рассказы менялись и выдумывались не только евангелистами. Это происходило ещё раньше. Когда письменные Евангелия не были написаны, а сведения об Иисусе передавались из уст в уста. На этой устной стадии память подчас искажалась. Критика форм. Чтобы вы поняли критику форм, необходимо кратко объяснить, как развивалась новозаветная библиистика, начиная с XIX века. Научный контекст В начале XIX века учёные-критики, особенно в Германии, стали всё больше приходить к выводу, что как минимум некоторые из Евангелий написаны не очевидцами жизни Иисуса, и что между Евангелиями имеются серьёзные противоречия. Но как же тогда узнать, что происходило во времена проповеди Иисуса, во время его смерти и воскресения? Напрашивающийся выход состоял в том, чтобы определить самое раннее из Евангелий, в надежде на то, что древнейший источник окажется наиболее достоверным в историческом плане. Принадлежит ли Пиру очевидца Евангелие от Иоанна? Учёные спорили об этом в течение всего XIX века. Многие из них продолжали видеть в нём свидетельство очевидца. Рассказ апостола Иоанна Зеведеева, который, как издревно считалось, назван в нём возлюбленным учеником. Было и немало сомнений в Иоанновом авторстве. Но даже если текст написан Иоанном, он настолько отличается от трёх других Евангелий, что выглядит, как отмечалось ещё в ранней церкви, более духовным и богословским ракурсом, чем строго историческим. Три других Евангелия называются синоптическими их объединяют в одну группу, поскольку они сходны по содержанию и включают много одинаковых рассказов, которые часто изложены в той же последовательности, о той и теми же словами. Их можно поместить в параллельные колонки и обозревать вместе. От греческого слова с этим значением происходит термин синоптический. В науке возникло широкое мнение, что эти три рассказа менее заидеологизированные, более древние и более достоверные, чем Четвертое Евангелие. Но какой из синаптических Евангелий самое раннее? Целый ряд ученых того времени занялся синаптической проблемой. Так называют попытку понять, почему между Евангелиями от Матфея, Марка и Луки имеется и много сходств, в том числе в деталях, даже дословных совпадений и много различий. Сошлись на том, что первым было написано Евангелие от Марка. Оно самое короткое, и есть веские причины полагать, что Матфей и Лука использовали его в качестве одного из литературных источников. Однако у Матфея и Луки есть целый ряд материалов, которые отсутствуют у Марка. В их число входят молитва Господня и заповеди блаженства. «блаженно нищие». Раз их нет у Марка, значит, они взяты еще откуда-то. Ученые рассудили так. Не похоже, чтобы Матфей заимствовал их у Луки или Лука у Матфея. Значит, существовал утерянный ныне источник. Его обозначили литерой Q. Первая буква немецкого слова «Коэлле» — источник. Матфей также пользовался другими источниками для преданий, которые отсутствуют у Марка и Луки, а Лука другими источниками для преданий, которых нет у Марка и Матфея. Для нас важно, что Евангелие от Марка было признано самым древним, поскольку оно также выглядело наименее заидеологизированным и наиболее лаконичным, его считали и наиболее достоверным. После того, как был сделан этот вывод, как грибы после дождя стали появляться описания жизни Иисуса, основанные большей частью на рассказе Евангелия от Марка. Но вот беда. Марк пишет уж слишком лаконично. Уж очень о многом не сообщает. Даже непонятно, что двигало Иисусом и в чём состояли его конечные цели. Чтобы решить эту проблему, учёные заполняли пробелы выдумками владами собственной фантазии, до морощенным психологическим анализом с попытками понять мотивы Иисуса в тех или иных жизненных ситуациях. Все эти работы основывались на предпосылке, что Евангелие от Марка не только самое древнее, но и самое достоверное, самое незамутнённое богословскими наслоениями, как мы говорим, искажёнными воспоминаниями. Эту предпосылку опроверг немецкий учёный Вильям Вреде, в своей книге «Мессианская тайна в Евангелиях», 1901 год. Глубоко и вдумчиво проанализировав Евангелие от Марка, он показал, что там очень много завязано на богословии, а не продиктовано заботой об исторической точности. По сути, дается богословское понимание Иисуса. В частности, именно богословский характер носит идея, что Иисус скрывал в тайне свое мессианство. Марк снова и снова даёт такую картину. Кто-то распознаёт во Иисусе Мессию, но Иисус велит молчать об этом. Исцеляя больного, Иисус заповедует держать исцеление в тайне. Евангелие от Марка, глава 1, стих 44. Когда изгоняемые им бесы называют его сыном Божьим, он строго запрещает им. Глава 3, стихи 11-12. Ученики признают в нём Мессию, но он просит никому об этом не говорить. Глава 8, стихи 29 и 30. Три ближайших апостола видят, как он на их глазах преобразился, всяяющую божественную сущность. Но он велит им не сообщать о виденном до его воскресения. Глава 9, стихи с 1 по 9. По мнению Вреда, получается не суразиться, если бы Иисус считал себя Мессией, Он захотел бы, чтобы люди об этом узнали и не велел бы молчать о своём мессианстве. Значит, мотив мессианской тайны в Евангелии от Марка это попытка Марка и его общины объяснить непонятный для них факт. Христиан удивляла: "Как же так? Если Иисус мессия, почему об этом не говорили при его жизни?" Марк дал ответ. Иисус хранил своё мессианство в тайне. Миссианская тайна это не исторический факт, а богословие. Она позволяла согласовать мессианство Иисуса с тем фактом, что публично он на сей счёт не высказывался. Но раз так, историческая ценность Евангелия от Марка сомнительна. Подобно другим Евангелиям, оно насыщено богословскими инвенциями. Но если древнейшее Евангелие текст во многом богословский, а не исторический, Что можно сказать о доевангельских преданиях об Иисусе? Этим вопросом занялась критика анализ форм, особенно в 1920-е годы. Её представителей интересовали не сколько письменное Евангелие, сколько стоящей за ним традиции. Попытку переключиться на устные предания начал Карл Людвиг Шмидт, которого затем затмили Мартин Дебелиус и Рудольф Бультман. Настоящие суперзвёзды библистики XX века. Начало критики форм. Евангелие от Марка, отмечал Шмидт, можно разбить на смысловые куски: рассказ об исцелении, рассказ об экзорцизме, собрание учений и так далее. В единое целое их увязывает повествовательная канва. Допустим, Иисус пошёл оттуда-то туда-то. И когда он подходил к такому-то городу, случилось что-то. Но канва, как доказывал Шмидт в своей книге, создана евангелистом. Но если Марк создал повествовательную канву для рассказов, откуда взялись рассказы? Критика форм доказывала: они не записаны со слов апостолов или слушателей апостолов, а заимствованы из доевангельских устных преданий. Евангелисты, все они, а не только Марк, зафиксировали на письме материалы, которые передавались до них годами и десятилетиями из уст в уста. Стало быть, они не несли полную от себя тяну, но и не воспроизводили рассказы очевидцев. Они сплели воедино истории, давно известные в христианских общинах. Мартин Дебелиус видел в этом главную заслугу евангелистов. Евангельские истории – это жемчужины, нанизанные на нить. Авторы соткали нить, но жемчужины у них уже были. Учёные вроде Дебелиуса и Бультмана больше интересовались жемчужинами, чем нитью. Они хотели узнать о бустных преданиях христианских церквей. Сейчас эти предания доступны лишь в письменном виде, через Евангелие. Но если проанализировать евангельские рассказы, можно понять, откуда они взялись и почему обрели ту форму, какую обрели. Дебелиус и Бультман проводили анализ по-разному, но задачи ставили в конечном счете одинаковые. Идя от текста Евангелий к более ранним преданиям, они больше всего изучали две стороны этих преданий – форму, отсюда и термин «критика форм», и «место в жизни» – немецкое «sitz im Leben», то есть жизненные ситуации, которые их сформировали. Что касается формы, выяснилось, что евангельские материалы многообразны, Есть разные типы рассказов, и каждому свойственна своя форма. Хотя каждый рассказ имеет и свою уникальную специфику, рассказы одного типа следуют одной форме. Скажем, рассказы об исцелениях выстроены так. Сообщается о болезни какого-то человека. Он подходит к Иисусу. Он просит об исцелении. Иисус говорит что-то в ответ, а затем исцеляет словом или прикосновением. Очевидцы изумляются. Эту базовую канву мы находим снова и снова. Варируются лишь детали: кто болен, чем болен, что говорит Иисус и так далее. Есть и рассказы о спорах. Иисус или кто-то из апостолов делает что-то, скажем, в субботу. Еврейские вожди недовольны. Иисус в ответ указывает им на ошибку. Иисус метко подитоживает свою главную мысль, ставя оппонентов на место. Опять-таки эта канва повторяется снова и снова. Мартин Дебелиус и Рудольф Бутман по-разному классифицировали рассказы, но соглашались, что форму определяли устное повествование и пересказы в ходе устной передачи. Рассуждая о месте в жизни, эти учёные больше думали не о конкретных рассказах, а о жанрах, формах. Какие события подтолкнули христианские общины к тому, чтобы передавать притчи, рассказы об исцелениях и спорах. Почему они стабильно наделяли предания теми или иными особенностями? Найдя ответы на подобные вопросы, исследователи рассчитывали воссоздать историю тех значимых лет христианства, которые предшествовали написанию Евангелий и от которых почти не осталось письменных источников, за вычетом посланий Павла которые не описывают историю христианства, а решают проблемы конкретных общин. Возьмем пример. В каких ситуациях верующие сложили о конфликтах Иисуса с фарисеями рассказы с концовкой в виде метких фраз? Очевидно в ситуациях, когда евреи и не христиане ругали их за нарушение еврейских уставов о субботе. Рассказы показывали, как сам Иисус отвечал на подобные обвинения, и легитимизировали то, что христиане делали десятилетия спустя. А в каком контексте возникли предания об исцелении Иисусом больных и воскресении мертвых? Очевидно в ситуациях, когда христиане доказывали, что Иисус есть Сын Божий, явившийся во исполнение пророчества о Мессии-целителе. Иными словами, эти рассказы больше говорят о христианских общинах, чем об Иисусе. Если помните, в первой главе мы отмечали, что наши воспоминания ничуть не меньше сообщают о настоящем, чем о прошлом. Ведь что толкает нас возвращаться к прошлому? Его актуальность. И хотя критика форум не ставила вопрос подобным образом, это относится и к ранним христианам, которые из уст в уста передавали рассказы об Иисусе, а не рассказывали о прошлом, делах и словах Иисуса в свете своего настоящего. И весьма возможно, что по ходу дела возникали искажённые воспоминания, как полагала критика форм, не все эти события произошли с историческим Иисусом. Однако они были по-своему ценны, а для людей, которые делились ими, они были не менее реальны, чем воспоминания, укоренённые в жизни исторического Иисуса. Как вы понимаете, и во времена расцвета критики форм 1920-е годы. И впоследствии далеко не все учёные с этим соглашались. Куда уж там? Зачастую возражали и возражают, что сам факт полезности того или иного предания для христианской общины не означает его недостоверности. Многие учёные считали, что критика форм слишком скептична относительно нашей способности найти за устными преданиями об Иисусе реальную историческую фактуру. И всё-таки задним числом понятно, критика форм была права в том, что всерьёз восприняла некий важный факт. Авторы канонических Евангелий писали через 40-65 лет после смерти Иисуса и не были его спутниками и не были даже его соотечественниками. Никто в критической библиистике не думает, что евангелисты всё выдумали. Но откуда они взяли свои рассказы? Большей частью из устной традиции. Ведь ещё при жизни Иисуса рассказы о нём рассказывались и пересказывались его учениками, и уже тем более после его смерти. Так продолжалось год за годом и десятилетие за десятилетием, прежде чем евангелисты взялись за перо. И надо признать, Представители критики форм осознали данный факт, пусть даже их подход к усным традициям столкнулся с нареканиями. Сейчас, почти столетие после трудов Шмидта, Дебелиуса и Бультмана, мы находимся в той же лодке, только моторчик на ней посовременнее. Всякий, кто серьёзно интересуется историческим Иисусом или раннехристианскими преданиями о нём, должен безусловно считаться с фактом. Дошедшие до нас рассказы о жизни Иисуса отражают воспоминания, которые из устна передавались годами. Разве предания не заучивались? Многие люди, впервые осознав, что предания об Иисусе распространялись устно десятилетиями, прежде чем были записаны, находят здравый, казалось бы, ответ. Речение Иисуса и рассказы о нём заучивались его учениками, ради точной сохранности. Не славится ли устная культура умением безошибочно сохранять предания? Когда скоро люди не записывали воспоминания, они должно быть старались получше всё запомнить, чтобы обеспечить передачу информации от поколения к поколению без искажений. Ведь так, к сожалению, десятилетие интенсивных исследований показали. Скорее всего, не так. Подробнее мы поговорим об этом в пятой главе где увидим, что узнали антропологи об устных культурах и о сохранности преданий в них. А пока зададимся одним частным вопросом. Заучивали ли ученики Иисуса его учение, чтобы соответствующие предания не изменились в процессе рассказа и пересказа? Самый известный сторонник этой гипотезы Биргер Гердертсон, шведский исследователь Нового Завета и раннего иудаизма. Наиболее важная его книга вышла в 1961 году и называлась «Память и рукопись». Это был ответ критики форм, которая сохраняла влияние и спустя более 40 лет после своего возникновения. Ценность пространного труда Герхардсена состоит в том, что в нем всерьез воспринят важный факт – Иисус был евреем I века. А чтобы понять еврейского учителя того времени, Необходимо вникнуть в релевантные исторические источники. Герццена особенно интересовал раввинистический иудаизм, то есть иудаизм, основанный на учениях раввинов, как они известны по более поздним еврейским источникам Мишне и Талмуду. Из этих обширных и сложных священных текстов видно, что раввины разработали глубокие учения о еврейском законе а фактически целую правовую систему, в основу которой положена письменная Тора, закон Моисея. Эти дополнительные законы иногда называют устным законом. С точки зрения Герхардцена, древние раввины не только читали лекции ученикам, но и заставляли их заучивать полученную информацию. Заучивание составляло первый шаг в обучении и происходило через постоянное повторение. Иными словами, прежде чем разбираться в толковании слов учителя, нужно было вызубрить их. И лишь после такой зубрёжки ученику разрешалось приступить к толкованию. Герхардсон резюмирует: ученик должен хранить слова учителя в точности, но и учитель отвечает за то, чтобы соблюдалась точность формулировок. Он обязан повторять всё снова и снова пока не передаст это ученику или ученикам, пока они не выучат нужный отрывок наизусть. Герхарц доказывал: Иисус был еврейским учителем, а значит, наставлял учеников именно таким образом. Это означало быть раввином. Что и говорить, гипотеза соблазнительная. Она учитывает еврейский исторический контекст Иисуса, известный нам по другим источникам. И вроде бы логично, что ученики должны были заучивать учения. Но, к сожалению, лишь очень немногие исследователи находят выкладки Герхардссона убедительными. Почему? А чаще потому, что эта гипотеза основана на очень слабой фактуре. Критики отметили несколько основных проблем. Во-первых, применять к Иисусу педагогические приёмы равинов анахронизм. Герхардсон проецирует на Иисуса сведения, относящиеся к более позднему времени. Ведь он исходит из Мишны и Талмуда. Но Мишну, самый древний из сохранившихся корпусов раввинистических материалов, ученые обычно датируют примерно 200-м годом нашей эры. А Вавилонский Талмуд был составлен еще позже, в VI веке. Но Иисус проповедовал намного раньше, в 20-е годы первого века. И даже от Мишны его отделяют 200 лет без малого. Да, Мишна и Талмуд включают и более древние материалы. Но специалисты по раввинистической литературе не думают, что можно взять обычаи 200-го года и автоматически считать, что так обстояло дело и в 29-м году. Это всё равно, что брать американские правовые процедуры 2000-ного года и применять их к 1820 годам. Во-вторых, ни с чего не видно, что Иисус был раввином в позднем техническом смысле слова. Да и вообще, что такие раввины существовали в его время? Раввинистический иудаизм стал формироваться после разрушения Иерусалима в 70 году нашей эры. Именно тогда раввины, чьими предшественниками, видимо, были фарисеи, стали играть видную роль среди еврейских учителей. Но Иисус жил намного раньше, а значит, последующие события имеют ограниченную ценность для понимания ситуации в его дни. В третьих, как легко заметит каждый читатель Евангелий, нигде не сказано, что Иисус просит заучивать свои учения. Он нигде не передаёт последователям устный закон и не требует учеников запоминать его учение слово в слово. К четвёртых даже это пустяки в сравнении с ясным и несомненным фактом. Ученики Иисуса не передавали его учение и рассказы о нём, заучивая их наизусть. Как отмечали многие учёные, Герхардсон не исследовал глубоко предания, отражённые в Евангелиях, с целью понять, сколь работа способна его теория. Между тем, есть ли у нас данные, что учение Иисуса сохранялись слово в слово? Совсем наоборот. Разительные отличия между тем, как слова и дела Иисуса описаны в разных Евангелиях, убедительно доказывают, эти материалы не заучивались наизусть с целью обеспечить точную передачу. Впервые я осознал это много лет назад, когда был аспирантом Принстонской богословской семинарии. Однажды нас посетил с лекцией Гарольд Ризенфельд, учитель Герхардсона. Он доказывал теорию, похожую на ту, которую впоследствии озвучил его знаменитый студент. Он и подал идею Герхардсену. А именно, будто предания о словах и делах Иисуса специально заучивались. Наутро после лекции я признался Ризенфельду, что кое-чего не понимаю. В Новом Завете есть целый ряд мест, где слова и дела Иисуса – описано по-разному. Как же они могли заучиваться наизусть? Я привёл ему пример. В Евангелии от Марка, глава 5, стих 21 по 43, к Иисусу подходит человек по имени Иаир и говорит, что его дочь тяжело больна. Он хочет, чтобы Иисус пришёл и спас её. Они отправляются в дом Иаира, но по ходу дела возникает задержка. Тем временем девочка умирает. Приходят домашние Иира и сообщают, что необходимость утруждать учителя отпала. Но Иисус велит Иаиру не бояться. Они идут в дом, и Иисус воскрешает ребёнка. Весь этот марковский рассказ производит огромное впечатление. Написано трогательно и сильно. В Евангелии от Матфея описано всё те же события, но с одной существенной разницей. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 18 по 26. Согласно Матфею, иаир подходит к Иисусу и сообщает, что девочка уже скончалась. Он хочет, чтобы Иисус воскресил её. Я спросил Резенфельда: "Может ли быть прав Матфей, если прав Марк? Девочка либо жива на тот момент, когда её отец подходит к Иисусу, либо нет?" Ответ Резенфельда потряс меня и вспоминается поныне. Будучи убеждённым, что рассказы об Иисусе заучивались его учениками наизусть, он выдвинул версию: Матфей и Марк описывают разные события. Иисус дважды разговаривал с Аиром и дважды вернул его дочь к жизни. Первый раз Иаир пришёл к Иисусу, когда девочка была ещё жива. Второй раз, когда она уже умерла. Соответственно, воскрешение произошло дважды. Тут я сразу понял, что теория с точным заучиванием слов и дела Иисуса мне кажется бессмысленной. И последний минус гипотезы Герхардцена. Она мало учитывает то, как предания об Иисусе распространялись в ранней церкви. Евангелисты записали не то, что выучили у ног Иисуса. Как мы услышим в третьей главе Ни одно из Евангелий не имеет апостольское происхождение. Апостолы были бедными и неграмотными христианами, а разговаривали на арамейском языке, родном языке Иисуса. Евангелия же принадлежат перу очень образованных христиан, для которых родным языком был греческий, и которые писали через 40-65 лет после Иисуса. Стало быть, предания передавались десятилетиями и не только среди учеников, якобы заучивших слова и дела Иисуса, но и среди самых разных людей, большей частью незнакомых не со очевидцами событий, не со знакомыми очевидцев. Что же получается в итоге? Указаний на то, что апостолы заучивали учение Иисуса, у нас вообще нет. Совершенно невероятно, чтобы такой зубрёжкой занимались все в христианском мире. Значит, данная теория возникновения евангельских преданий не выдерживает критики. Контролировались ли традиции? Одна из более свежих теорий о том, как предания об Иисусе передавались из уст в уста в годы и десятилетия до Евангелий, была выдвинута Кеннетом Бейли. Его выкладки убедили некоторых других исследователей, в частности Джеймса Данна видного специалиста по Новому Завету. Сам Бейли не был новозаветником. Он был христианином, который десятилетиями преподавал на Ближнем Востоке. На основании своего обширного опыта он написал книги о том, как современная ближневосточная культура помогает понять жизнь и учение новозаветного Иисуса. Для наших целей важнее всего его статсианне формальная контролируемая устная традиция, и синаптические евангелия. Бэйли доказывает в ней, что первые христианские общины во многом походили на нынешние сельские ближневосточные сообщества, где предания передаются неформально, но с мерами, которые обеспечивают их точное воспроизведение. Бэйли вспоминает, как был на деревенском собрании под названием Хафлат Самар. Это вечерняя сходка, на которой сельчане рассказывают истории, приводят пословицы, загадки, читают стихи и передают сказания о важных фигурах в общине. Официальных рассказчиков нет. Говорить имеет право всякий, кто вырос в общине и давно знаком с этими преданиями. Для Бэйли ключевой момент состоит в следующем: когда человек передаёт какое-либо общинное предание, Слушатели осуществляют неформальный контроль над рецитацией, исправляя ошибки. Были отмечают, что некоторые вещи важно всегда излагать одинаково, в частности стихи и поговорки. Если кто-то путает хотя бы одно слово, его тут же к его стыду поправляют. Другие традиции могут быть более гибкими, к примеру, предания о людях прошлого и событиях некогда происходивших в общине. В этих случаях важно передать суть и детали, но излагать слово в слово никто не требует. Однако на ошибку оратору укажут, причём весьма недвусмысленно. Другая информация, передаваемая на Хафлат-Самар, контролируется в ещё меньшей степени. Скажем, сведения о недавних событиях и новости о соседних деревнях. Были усматривают здесь аналогию с ранней церковью. С его точки зрения, в годы после распятия в Палестине Только очевидцам дозволялось рассказывать об учениях и делах Иисуса. Притчи и важные лаконичные фразы, а также речения Иисуса передавались очень точно. Всякий раз, когда верующие собирались на собрание, очевидцы рассказывали предания. Если человек что-то путал, его тут же публично поправляли. Страх о скандалице перед общиной гарантировал передачу традиции без существенных изменений а в основе лежало желание христиан сохранить точно память о словах и делах Иисуса. По мнению Бейли, в свете реалий, описанных выше, предпосылка о том, что ранние христиане не интересовались историей, выглядит несостоятельной. С его точки зрения, верующие проявляли живейший интерес к истории, ничуть не меньший, чем современные рассказчики на Ближнем Востоке. Опять же, данная попытка объяснить передачу раннехристианских преданий весьма привлекательна. Однако она сопряжена с многочисленными проблемами. Во-первых, непонятно, почему бы или полагает, что ранние христиане собирались для передачи преданий так, как это делают на Хафлат Самар. Он не приводит никаких фактов. И насколько я знаю, их не существует. В первом веке не было деревень, населённых христианами. Возможно, местные общины действовали подобным образом. Даже если и так, ни один из наших источников не упоминает об этом, в том числе единственные источники по истории древнейшей церкви: Деяния апостолов, Послания Павла и Евангелия. Во-вторых, из чего видно, что рассказы об Иисусе передавались даже в Палестине первого века только очевидцами его слов и дел. Это утверждение голословно. Более того, оно противоречит элементарному здравому смыслу. Неужели очевидцы рассеялись и расселились по всем палестинским деревням, в которых кто-то рассказывал об Иисусе? Это не только выглядит неправдоподобно, но и противоречит Новозаветной книге Деяний, где сказано, что на заре существования церкви апостолы большей частью жили в Иерусалиме. В-третьих, даже если очевидцы поселились во всех деревнях Палестины, Как это решает нашу главную проблему? Откуда получили информацию евангелисты? Ведь евангелисты не были жителями Палестины. Мы не знаем, в каких городах они жили, но это были греко-язычные области Римской империи. Какова вероятность того, что в их церквях истории рассказывали лишь очевидцы? Возьмём одну из общин, о которой у нас есть информация. Вполне можно утверждать, что о христианской общине Коринфа у нас больше сведений, чем о любой другой церкви первого века, поскольку Павел написал ей два обстоятельных письма, где подробно обсуждал её проблемы. Коринфская церковь основана не очевидцами жизни Иисуса, а апостолом Павлом. Павел не был лично знаком с Иисусом. Правда, он знал нескольких очевидцев. По его словам, Года через 3 после обращения он провёл пару недель с Петром в Иерусалиме. Послание к Галатам, глава 1, стихи 18-19. Но любопытное дело, он клянётся, что больше никого из апостолов не видел в то время, кроме Иакова, брата Иисуса. И оставался с Петром всего лишь 2 недели. Мы не знаем, о чём они говорили. Мы также не знаем, беседовал ли Павел с другими очевидцами до того, как основал церковь в Коринфе. Допустим, в эти 2 недели Павел услышал от Петра и Иакова рассказы о делах и словах Иисуса. Впоследствии он обращал в христианство коринфских язычников. Надо полагать, он рассказывал им обо Иисусе. Они передавали это другим людям, которые также приходили к вере. Но Павел не остался в этом месте. Он ушёл проповедовать в другой город. После его ухода верующие по-прежнему рассказывали свои истории, как и люди, которых обратили они сами. По-видимому, в какой-то момент в Коринфе на виддился христианский учитель по имени Аполлос, приняв участие в строительстве общины. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 6. Но и он не учился у Иисуса, и не был очевидцем Судя по всему, он обратил еще некоторых, а те еще некоторых, а те еще некоторых. Представим, что мы находимся в Коринфской церкви году этак в 55-м, лет через 25 после смерти Иисуса. Когда церковь собирается, кто рассказывает об Иисусе? Думаю, ответ очевиден, чуть ли не кто угодно. В своих посланиях к этой церкви, первое и второе послания Коринфянам, Павел ни словом не упоминает о Хафлат Самар и никого в Каринвской общине не называет очевидцем служения Иисуса. Христиане собирались как минимум раз в неделю для богослужения и общей трапезы в память о смерти и воскресении Иисуса. Можно не сомневаться, на этих встречах они делились тем, что слышали о нём, а может и сообщали о каких-то преданиях во время службы. Но эти рассказы распространялись в неформальной обстановке, когда христиане воодушевляли и назидали друг друга, призывали друг друга держаться веры и расти в ней. Возможно, когда рассказчик ошибался, его поправляли. Почему бы и нет? Так почти всегда бывает, когда человек путается в рассказе известным слушателем. Но гарантирует ли общинный контекст рассказов их достоверность? Судя по данным современной психологии, скорее наоборот. Изучая феномен групповой памяти, когнитивные психологи сделали важные, а подчас и неожиданные выводы. Один из них состоит в следующем: когда группа коллективно вспоминает слышанное или пережитое, то целое получается меньше, чем сумма частей. Допустим, некое событие произошло с 10 ю людьми. Если расспрашивать их по отдельности, можно узнать о случившемся намного больше, объединив затем полученную информацию, чем если распрашивать всю группу. Это может показаться странным, но демонстрировалось вновь и вновь. Кое-кто из учёных усмотрел здесь аналогию с перетягиванием каната. Если вы соревнуетесь один на один, вы тянете изо всех сил. Но если вы в команде из 10 человек, вы где-то можете расслабиться расчитывая на силу товарищей. Возможно, сходный феномен возникает, когда люди вспоминают всей группой. Они прилагают менее серьёзные усилия, а поэтому вспоминают меньше. И ладно бы только это. Очень часто групповые воспоминания более шаткие и ненадежные, чем индивидуальные. Казалось бы, должно быть наоборот, но причины выявлены. Прежде всего, если один человек, скажем, доминантная личность вставляет в разговор неточное, искажённое воспоминание, которое у других в группе отсутствует, остальные чаще верят ему на слово. Как показало одно недавнее исследование, ложная информация, введённая одним человеком, принимается группой в целом. Иными словами, коллективная память может формироваться вокруг ложной информации. С этого момента Искажённые воспоминания начинают воспроизводить другие члены группы. И остальные, даже если не имеют его или считают ошибочным, ощущают социальное давление, надо согласиться. Был поставлен любопытный эксперимент с целью выяснить, сколь часто это происходит. Оказалось, 65% участников изменили свои взгляды из-за социального давления, не обязательно сознательного со стороны группы в целом. Около 40% этих ошибок были устойчивыми, то есть становились постоянными в воспоминаниях людей, поначалу их не имевшими. Вывод исследователей поразителен. Люди могут быть склонны доверять суждению группы, даже если оно противоречит их собственным первоначальным убеждениям. Похоже, гипотеза, что группа обеспечивает точность традиции, рушится в свете данных психологии. Но как быть с тем, что Бэйли пишет о Хафлат-Самар? Может, хотя бы в этой ближневосточной группе воспоминания передаются без ошибок. Как ни печально, даже и это не так. Теодор Уиден, выдающийся исследователь Нового Завета, взял примеры точных ближневосточных преданий, которые сам же Бэйли цитирует в статье и доказал. Ни о какой дословной точности говорить не приходится, и не только дословной. Воспоминания претерпели глубокие изменения, пока рассказывались и пересказывались в течение многих лет. Некоторые из пересказов содержат столько расхождений и вариаций, что в них еле угадывается одна и та же история. К примеру, Бэйли пишет об известных ему рассказах про Джона Хогга, который в XIX веке был миссионером в Египте. В 1914 году дочь Хогга Рена написала биографию своего отца. По словам Бэйли, устные предания о Хогге, которые он слышал в 1950-е и 60-е годы, были теми же рассказами, что и в биографии Рены. Более того, согласно Бэйли, в 90% случаев Истории излагались теми же словами. Но у Идана посетила счастливая мысль сопоставить рассказы в версии Бэили с рассказами в версии Рены, насколько они одинаковы. Оказалось, даже не близки. Эпизоды подверглись существенным изменениям. События описывались иначе, да и слова были другие. У Идан всё это детально документирует. Итак, можно ли считать способы передачи преданий на Ближнем Востоке аргументом в пользу того, что рассказы об Иисусе распространялись без серьёзных изменений? Вот какой вывод делает Уидан относительно одного из рассказов о миссионере Джонне Хогге. Ни из чего не видно, что в методологии неформальной контролируемой устной традиции незаменимые константы сохранялись в ходе пересказа свыше 40 лет. Между тем временем, когда Рена Хог написала свой текст, и тем временем, когда Бейли услышал рассказ. Такие рассказы передавались не неформальной контролируемой устной традицией, а вопреки мнению Бейли, неформальной неконтролируемой устной традицией. Социального контроля не было, и последний удар Уидон берёт одну историю, указанную Бейли, и отмечает, что в своей биографии Ренна излагает её по её собственным словам с целью показать, что в преданиях факт и фантазия смешиваются, и что данная история существует во многих версиях, да и вообще выдумка. Какая уж там контролируемая традиция. Привлекательная на первый взгляд теория Бейли не выдерживает критики. Но вдруг с Иисусом всё было иначе. Возможно, благодаря очевидцам предание удалось уберечь от серьёзных искажений. Что если очевидцы всё время напоминали точное содержание слов и дела Иисуса? Но здесь мы упираемся в проблему. Всегда ли надёжно свидетельство очевидцев? Мы обсудим это в следующей главе вместе с вопросом, основаны ли Евангелия напрямую на свидетельстве очевидцев. А пока поговорим подробнее о том, как распространялись рассказы об Иисусе до написания Евангелий. Как распространялись предания? И Иисуса и древнейший из сохранившихся Евангелий отделяет промежуток в 40-65 лет. Если в это время речения и дела Иисуса не заучивались дословно, и если строгого контроля в неформальной обстановке не было, Как же эти материалы рассказывались и пересказывались. Почему-то многие забывают очевидное. Рассказы об Иисусе распространялись ещё при его жизни, и даже тогда не только очевидцами. Допустим, человек услышал поучение Иисуса или увидел какое-то его действие. Если он рассказал о нём знакомому, неужели последний не имел права делиться новостью с окружающими? В жизни так не бывает. Представьте любую публичную персону: президента Соединённых Штатов, кинозвезду, знаменитого писателя, да хотя бы популярного университетского профессора. О них чего только не рассказывают, рассказывают и повторяют, и, конечно, разными словами. Но тем самым рассказы меняются, а подчас и выдумываются. Не верите мне? Спросите любую знаменитость. Да, человек может опровергнуть дикий слух о себе. Но далеко не факт, что все узнают об этом опровержении и исправятся. Слухи из чужих слов так и будут плодиться, и опровергнутые слухи, и многие другие. Это бывает даже тогда, когда обсуждаемый человек жив, и есть масса очевидцев, способных исправить ошибку. Допустим, президент провёл заседание, о том, что там говорилось, произошла утечка в СМИ. Потом какой-то житель Канзаса посмотрел телевизор и сообщил новость соседке. Соседка поделилась с мужем. Есть ли в их гостиной очевидец, который был на заседании и укажет на ошибку? Обо Иисусе ходили слухи еще при жизни, и уж тем более после смерти. После смерти он обрел намного больше последователей, чем имел при жизни. Распространяли их не только ученики. Ибо далеко не все люди, видевшие его, считали его учителем. Взять хотя бы новозаветные рассказы о страстях. Оставим в стороне вопрос достоверности. Слушай четвёртую главу, а просто рассмотрим их как они есть. При вынесении приговора присутствовала целая толпа. Много ли в ней было учеников Иисуса? Все мужчины-апостолы бежали. Значит, если и были десятки, сотни очевидцев, Из людей, близких и дорогих Иисусу, в лучшем случае осталась только горстка женщин. Наверное, после смерти Иисуса о нем говорили и вспоминали в основном те, кому было не все равно. Как мы отметили в предыдущей главе, мы вспоминаем прошлое во многом потому, что оно значимо для настоящего. Большинство людей, живших в Иерусалиме после смерти Иисуса в 30-е годы нашей эры, не интересовались им с какой бы статьи. Другое дело, люди, которые следовали за ним ранее, как минимум, некоторые из них уверовали, что он воскрес. Они рассказывали остальным, и те также приходили к мысли, что Бог совершил великое чудо, вознеся Иисуса на небеса. Последние в свою очередь рассказывали ещё кому-то. Так предание и распространялось. Возможно, новозаветные Евангелия не были первыми письменными рассказами о жизни Иисуса. Как было сказано ранее, большинство учёных полагают, что многие речения в Евангелиях от Матфея и Луки подчёркнуты из несохранившегося до нас источника Q. Вполне могли существовать и другие письменные документы. Однако в общем и целом рассказы об Иисусе не записывались и не читались. Почему? прежде всего, потому что подавляющее большинство людей того времени не умели даже читать, и тем более писать. Уровень грамотности в античности установить очень сложно. Наиболее респектабельна гипотеза Кэтрин Хетцер, исследовательницы древнего иудаизма, которая написала монументальную работу под названием Еврейская грамотность в римской Палестине. Согласно её экспертной оценке, основанной на широкой фактуре Во времена Иисуса около 97% жителей Палестины не умели читать и писать. При этом способность читать встречалась чаще, чем способность писать. Получается, рассказы об Иисусе большей частью распространялись не в письменной, а в устной форме. Сколь быстро это могло происходить? Лет 10 назад появилось любопытное исследование, проливающее свет на данный вопрос. Два психолога Кент Харбер и Дов Коэн решили выяснить, сколь быстро распространяются рассказы с большим эмоциональным зарядом. В качестве эксперимента они отвезли 33 студента колледжа в местный морг. Там им рассказывали о телах, отданных на нужды науки, показывали мозг. Некоторых отвели в комнату, где лежал труп. Студенты не знали, что проводится эксперимент по социальной коммуникации. Через несколько дней профессора спросили у них, скольким людям они рассказали о произошедшем. Затем нашли этих людей и спросили, скольким людям они успели рассказать. Потом нашли и этих людей. Скольким людям они успели рассказать? Оказалось, что 97% студентов, посетивших Мурк, рассказали об этом как минимум одному человеку. 82% тех, кому рассказали, также поделились новостью. 48% из последней группы также не стали молчать. Итог очень интересен. За 3 дня о приключениях 33 студентов рассказали 881 человеку. Весть о социальном опыте может распространяться на удивление быстро, исследователи заключили. Социальное общение хорошо подходит для распространения информации в маленьком коллективе включая население, не имеющее письменного языка или иных способов массовой коммуникации. Иными словами, чтобы рассказ разошёлся широко и быстро, ему не обязательно быть напечатанным в газете или показанным в вечерних новостях. Более того, подавляющее большинство рассказчиков уже в первые 3 дня не были очевидцами и не получили информации от очевидцев. Что, по-вашему, случается с историями когда их рассказывают, пересказывают и снова вспоминают всего лишь в первые 3 дня, а первые 3 года или как в случае с Иисусом, за 40-65 лет, сколь много изменений в них происходит. Конечно, многое зависит от личностей рассказчиков, кто сообщал об Иисусе. Чтобы решить этот вопрос, важно понять контекст, в котором распространялись предания. Мы уже поднимали данную тему, Когда вспоминали Каринфскую церковь, основанную не очевидцам, а Павлом. Сколько же церквей было основано очевидцами? Была ли такой церковь в Филиппах, в Салониках, в Ефесе, Листре, Дербе, Крите, Антиохии, Тарсе? Судя по всему, ни одна из вышеперечисленных церквей не была основана очевидцами служения Иисуса. Во всяком случае, если верить Новому Завету, Но как они возникли? В некоторых случаях мы можем быть относительно уверены. Ряд церквей был основан Павлом, например, в Филиппах и Фессалониках. Остальные были основаны другими миссионерами, которые неизвестны нам по имени и не были очевидцами. Например, в Антиохии, смотри Деяния, глава 11, стихи с 19 по 21. О прочих церквях у нас нет информации скажем, церковь в Риме явно не была основана Павлом. В своём письме к римским христианам он пишет, что не бывал в их городе. Послание римлянам, глава 1, стих 13. Более того, посылая приветствие очень большому числу людей в римской общине, он не упоминает о наличии там Петра или какого-либо иного очевидца. Правда, он говорит о двух апостолах в Риме, неких Андронике и Юнии. Послание Римлянам, глава 16, стих 7. Может, они и положили начало Римской церкви. Это не исключено, но Павел об этом не упоминает. И ни из чего не видно, что кто-либо из них был очевидцем жизни Иисуса или спутником очевидца. Это касается и других известных нам миссионеров, в частности Аполлоса. Первое послание Коринфянам, глава 1, стихи 12. Глава 3, стих 6. Он был апостолом и посещал разные церкви, в том числе коринфскую. Хотя неизвестно, основал ли он какую-либо из них. Но опять-таки, он не принадлежал к числу учеников Иисуса. Это можно сказать и об Епафрасе, послании ко колоссанам, глава 1, стих 7, вероятном основателе церкви в Колоссах. И о неизвестных нам по имени оппонентах Павла в Галатии. Чиё благовестие существенно отличалось от Павлова. Послание Галатам, глава 1. Практически единственный известный нам миссионер, который некогда сопровождал Иисуса это апостол Пётр. Павел пишет, что Пётр был миссионером к евреям, как он, Павел, был миссионером к язычникам. Послание Галатам, глава 2, стихи 7-8. Тем более странно, что нет веских свидетельств тому, что Пётр основывал церкви, особенно за пределами Палестины. В основном церкви основывались в языческих землях, в павловых церквях, подавляющее большинство христиан ранее были язычниками, почитавшими многих богов: богов Рима, местных богов, богов своих семей и так далее. Это известно о церквах в Фессалониках и Коринфе. Первое послание Фессалоникийцам, глава 1. Стих 9:10. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 2. Как миссионеры обращали язычников, уводя их от религиозных традиций, в которых те выросли и были воспитаны, да и как они обращали евреев, соблюдавших еврейский закон как часть завета, заключённого Богом со своим народом? Как миссионер мог убедить слушателя отказаться от прежних религиозных убеждений? и исповедать Иисуса единственным Сыном единственного Бога. Очевидно, что сказать «уверуйте вы Иисуса» было недостаточно. Кто такой Иисус? Ни один человек не станет верить в Того, о Ком ничего не знает. Значит, христианскому миссионеру следовало рассказать о Нем. Иначе призыв уверовать не имел смысла. Любой потенциальный новообращенный должен был знать, кто есть Иисус что он сделал особенного, что убедительного было в его учении, как он умер, почему он умер, что произошло после того, как он умер. Рассказ следовал за рассказом. Иначе никто не стал бы обращаться в христианство. Но практически во всех известных нам случаях рассказы передаются не теми людьми, которые сопровождали Иисуса в ходе его проповеди. И ведь проповедью занимались не только эти миссионеры, люди, которых они обратили и сами обращали людей. Возьмём гипотетическую, но абсолютно правдоподобную ситуацию. Допустим, я живу в Колоссах в 50-м году нашей эры. В город приходит миссионер Епафрас, и я сталкиваюсь с ним. Я глубоко религиозный человек, но всегда открыт новым идеям. Епафрас начинает рассказывать о сыне Божьем, который творил чудеса в Галилее, исцелял больных, изгонял бесов и воскрешал мёртвых. Под конец жизни он был предан своим народом и распят наместником Понтием Пилатом. Но Бог воскресил его из мёртвых. Сначала я думаю, что и пофраз всё выдумал. Затем думаю, что у него мозги не в порядке. Но мне попадаются люди, которых он обратил. Они также знают массу рассказов и о чудесах Иисуса, и о том, что Иисуса видели после смерти, и даже ныне говорят совершаются чудеса в его великое имя. Мало помалу меня убеждают. Я отказываюсь от языческих богов, богов Рима, богов Колос и богов моей семьи. Я исповедую веру в единого еврейского Бога, творца всего сущего, который послал своего сына в мир, чтобы тот умер за мои грехи, а затем воскрес. Я решаю креститься, чтобы стать частью тела Христова. А потом вливаюсь в маленькую группу единомышленников-христиан. Мы встречаемся каждую неделю и беседуем о вере и о Господе, которому поклоняемся. Отказываюсь ли я свидетельствовать обо Иисусе на том основании, что я не очевидец? Разумеется, нет. Я рассказываю о нём жене, детям и соседям. Ведь обращение самое важное, что со мной произошло. Это не просто смена мнений, Это радикальный и революционно новый взгляд на весь мир. Кто я, откуда взялся, что такое мир и как он возник? Во что надо верить, что надо делать? Вера в Христа всё перевернула. Конечно, я свидетельствую о ней окружающим. Я прошу и подчас весьма настойчиво, чтобы жена и дети, домашние и рабы сходили со мной на еженедельное собрание и познакомились с другими христианами кто-то из них обращается. Приходит к Вере, и моя жена становится её единомышленницей. Потом она расскажет своим знакомым, матери, сёстрам и соседке. Соседка тоже обращается. Она начинает посещать наши еженедельные собрания. Более того, убеждает мужа сходить и посмотреть. Спустя полгода он также становится христианином. А когда он уезжает в деловую поездку в Смирну, то рассказывает об Иисусе своим деловым партнёрам. Они выясняют, что в их городе тоже есть христианская община и решают наведаться в неё. Они приходят к вере. Они рассказывают своим семьям, и некоторые из их близких обращаются. Так всё и идёт. Кто рассказывает истории об Иисусе? Их рассказывают благовестники. Может, официальные миссионеры, а может супруга или сосед. Истории постоянно снова и снова пересказываются, чтобы убедить людей. Иисус действительно был чудотворцем и сыном Божьим, который умер за грехи мира и воскрес. Истории рассказываются и новообращёнными, как в случайной обстановке, на работе, на отдыхе, за вечерним ужином, так и в обстановке более официальной, на еженедельных собраниях. Они рассказываются, когда лидеры общин сообщают новообращённому новую информацию об Иисусе, его жизни и смерти, а также смысле веры. Они рассказываются в ходе богослужений, когда люди поклоняются Иисусу и Богу Отцу, молятся им и почитают их. Они рассказываются, когда люди готовятся к крещению, уверовав в свидетельство о Христе. Они рассказываются не только лидерами, но и другими членами общины когда те увещевают друг друга быть крепкими в вере и помнить даже среди насмешек и гонений о жизни и учении Иисуса. Они рассказываются, когда люди пытаются понять, как им жить, как вести себя и как обращаться с окружающими. Они рассказываются, когда люди собираются для молитвы о хлебе насущном, который столь важен, когда мало хлеба. А ещё просят совершить новое чудо исцеления или изгнать беса, или даже воскресить мёртвого. Истории об Иисусе рассказывались в ходе проповеди и учения, богослужения и подготовки к крещению. Они звучали на церковных собраниях и в богословских спорах с соседями, во время взаимного ободрения и увещевания. И услышать их можно было не только от палестинских евреев, его современников. Большей частью их рассказывали люди которые никогда в жизни не бывали в Палестине, не знали её языка и ни одного её жителя, и уж тем более ни одного жителя, видевшего Иисуса. Таковы реалии устных преданий о нём. Такова обстановка, в которой они распространялись. Таковы люди, которые их распространяли. Что случается с историями, когда их рассказывают люди в такой ситуации? Всякий, кто полагает, будто истории не меняются, причем радикально, и не додумываются в ходе рассказа и пересказа, попросту не понимает или не дает себе труда подумать, что такое устная передача информации. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, десятилетия за десятилетиями. Но так ли было в устных по преимуществу культурах? Каковыми были культуры первого века? Разве их представители не отличались более крепкой памятью? Разве они не заботились о сохранности преданий, которые передавали? Об этом мы поговорим в пятой главе. А пока нас занимает более актуальный и животрепещущий вопрос. Во всяком случае, так его воспринимаю я. А может, и вы тоже? Как быть с очевидцами? Ладно, допустим, в Колоссах во времена Епафраса и его новообращённых не было очевидцев но причём тут Евангелие? Разве с ними не обстоит дело иначе? Разве не написано они апостолами или со слов апостолов? Мало ли что могли говорить об Иисусе в Коринфе, Филиппах и Ефесе? Разве канонические Евангелия это не подлинные и точные воспоминания об Иисусе? Об этом у нас пойдёт речь в следующей главе.